Эпилог Второй брак, причем без развода в первом, я себе у Вира вытребовала. Да, хотя по местному обычаю мы были уже женаты, но как же, красивое платье, гости, прицельное метание топора, хм, букета. Вир, терпевший мои настойчивые просьбы, сдался. И теперь терпела уже я, когда пыталась влезть в платье. Моя талия почти незаметна, но все же округлилась. А все потому, что кто-то так жаждал наследников, что наследил почти с первого раза. И теперь, судя по прогнозам целителей, в новом герцогском роду Ньордваров через семь месяцев должна была появиться сразу двойня. Я по этому поводу ворчала. Придется сделать перерыв в учебе, но ворчание это было счастливым. Я была рядом с тем... «Кого люблю и кто безумно любит меня?» Правда, досужие аристократические кумушки, которые не могли простить радости ближнему, судачили. Этот брак — итог еще одного точного расчета знаменитого военного стратега Ньордвара. Дескать, желая сделать свой герцогский титул наследным, он выбрал себе одну из знатнейших и богатейших невест империи, саму наследницу состояния файрвендов. При этом про то, что я могла лишиться головы на плахе, праздные сплетники предпочитали не вспоминать. Ведь указом императора с меня были сняты все обвинения. И теперь намекать на то, что я причастна к заговорам или темной магии, значило усомниться в решении владыки. А такие суждения и до застенков могли довести. Так что о прошлом урожденной герцогини Файрвинд в замужестве Ньордвар предпочитали помалкивать. Про то же, что Вир ради меня был готов пожертвовать всем, своей мечтой, состоянием, жизнью. Эти светские болтуны и вовсе не подозревали. Зато с воодушевлением обсуждали нашу свадьбу и до того, как она состоялась и после. Возможно, шумиха по поводу бракосочетания улеглась бы и раньше. Не почти венчание, состоявшееся на изломе зимы, своим вниманием сам владыка с младшим из двух сыновей. Подобные монаршей милости новобрачные удостаивались крайне редко, но на то были причины. Как только отзвучали слова брачных клятв, зал взорвался криками радости, и меня едва не снесло звуковой волной, еще бы, столько народу голосила, почти половина академии с моей стороны и толпа военных со стороны Лиса. И когда поздравления отзвучали, а свадьба пошла своим чередом, император направился к Виру. Судя по выражению лица монарха, не только пожелать счастливого супружества. А я вот снискала честь беседовать с его высочеством. Она взяла меня за руку, намереваясь явно что-то сказать. И тут изумруд в кольце, которое было на среднем пальце сына владыки, на миг вспыхнул ярко-зеленым. Так-так-так. Кто-то, похоже, не поленился взять с собой тактильный целительский артефакт-диагност для определения беременности. «Ты солгала мне», — выпалил винценосный буравя меня злым взглядом. «Мощный дар поглотителя не сделал тебя бесплодной». Первым порывом было ответить в духе «я не виновата, что ты поверил». Но такие слова могли обернуться как минимум серьезными неприятностями. Не стоило злить второго наследника, ведь пути к престолу неисповедимы. «Прошу прощения, мы знакомы?» Я постаралась выглядеть максимально удивленной. «Вы, верно, меня с кем-то спутали? Какие сильные способности поглотителя? Я скромная адептка с факультета драконьих всадников и очень слабый маг огня», — произнесла я и мысленно добавила. «Зато теперь я поддаюсь целительским чарам, и мне не грозит смерть от банальной простуды». А затем продолжила. «Мой уровень дара едва достиг первой ступени из двадцати». Я постаралась, чтобы в голосе звучали искренние растерянности, непонимание Высочество на миг замерло. Смерило меня внимательным взглядом, оценивая не только актерский талант, но и ту возможность, которую я ему предоставила. Красиво выйти из неловкой для него ситуации. Да, не было сомнений, что на этот раз будет проверено каждое мое слово. И об нынешнем уровне дара, данные всех пятнадцати замеров, показавшие одинаково низкий результат, и о переводе на другой факультет, и поймет, что теперь я для его планов на престол абсолютно бесполезна. Снова повисла пауза из тех, которые сжигают нервы, и спустя несколько тонительно долгих минут Винциносный произнес. Вы правы. Кажется, я действительно серьезно ошибся. И с этими словами он удалился, а я выдохнула. понимая, что удалось почти невозможное отказать высочеству и при этом не впасть в немилость. Но больше бракосочетания, но больше бракосочетание запомнилось не этим, а тем, кому достался букет невесты. Как дота не пыталась его поймать, не смогла. Цветы точнюхонько попали в руки тросу, который поймал летевший в него брачный снаряд исключительно машинально. И сам был тому немало удивлён. «Ты умеешь мстить», — заключил на это агент тайной канцелярии, разглядывая букет. «Зло знает толк в вендетте», — просветил офицера Вир, подходя и обнимая меня со спины, с намеком так обнимая, чтобы ни у кого не возникло и мыслей о вербовке замужней дамы в свою канцелярию. Лис оберегал меня, зачастую неявно, но я чувствовала его заботу и поддержку, особенно когда родились рыжие, как два солнышка-близняшки. Несмотря на нянь, они дали нам жару. И а еще одном наследнике, супруг спустя четыре года, мечтал куда как аккуратнее. Зря надеялся. Сорванец Торир был хоть один, но хулиганил, как дюжина юных магов. Я смотрела на эти безобразия и была счастлива. Да, наши с Вером дети получились непоседами. Да, жизнь была не всегда идеальной, но счастливой. И это главное. Ещё радости мне добавила сначала защита диплома полётным фигурам, а после и докторской. С ней я получила возможность именоваться профессором Ньордвор. И сейчас преподавала в столичной академии магии. Этим я гордилась больше любого герцогского титула, потому что добилась этого сама. Пусть не сразу, пусть на это ушли годы, но сама. И спустя 10 лет Зимним вечером, спеша из драконьего питомника, где только что из светящейся сферы появился аленький ящеренок, в наш особняк, я думала, что мне невероятно повезло. Не в той жизни, так в этой уж точно. Когда зашла в дом, оказалось, что супруг все еще работает в кабинете. Я прокралась к нему, седина на висках мужа мешалась с рыженой лис сидел, уперев пальцы в переносицу, и о чем-то напряженно размышлял. не мучай себя». Я положила руку ему на плечо. «Это моя работа. К тому же, кто еще осмелится на подобное с первым канцлером империи?» И улыбнулась. Да. Великий стратег и тактик военного дела Вергард Ньюордвар сменил меч на перо. Став вторым человеком в империи после владыки, но и на политическом поприще сражения с противниками, послами сопредельных держав, желавшим выгод для своей страны в ущерб интересам Хольма или хитрыми министрами, и оказались не менее напряжёнными. «Люблю тебя, моё зло», — произнёс супруг, поднимая и целуя меня, а затем жестом фокусника достал откуда-то небольшую бархатную коробочку и протянул мне. «С годовщиной!» «С годовщиной!» В моей руке был увесистый фолиант, подарок для Вира. «Вот так!» подшо под шепот зимний в юге мы праздновали наш день тихо но настоящее счастье редко бывает громогласным конец книги читала Нелли Новикова